2. Раздача аудиенции Первыми моё лечильное ложе посетил Сеп, Олаф и Гилла. Думал позвать и Марину но всякие там отношения с Сидоров их. И Мари не обидится, не говоря о том, что с Олафом у неё что-то то ли не заладилось, то ли вообще я неправильно интерпретировал их интерес отношения. В общем, у Колобка с девчонкой отношения были хорошими, не портились. Она даже чмокала его в мускулистую физиономию время от времени. Но ничего намекающего именно на отношения. Вообще, такое поведение в плане близких контактов на показ вроде и не свойственно для аристократии, но свойственное, как я уже не раз убеждался, очень размытое понятие. А Олаф и Мари с очень специфичным, бросающимся в глаза колоритом, традиции там планетарно-исторические и всякое такое. Так вот, Мари я решил позвать отдельно, не в плане там подкатить или что-то такое. Просто из всей команды она после первого косяка практически не косячила. Очень полезный, бесконфликтный член команды, на которую я тратил меньше всего времени в плане просчитывания и всякого такого. Вообще, даже смешно вышло с очередностями в том смысле, что девчонок, ну там Мари, ту же Хлою, ну и, само собой, Лауру я позвал отдельно. Просто выходило, что Мари невызванную сразу надо выделить, да и общение в рамках команды посторонних не подразумевает. Хлоя... С ней вообще отдельная песня. Она при всех прочих равных не слишком хорошо социализирована, а в личном общении со мной ведет себя то ли как смущающаяся первоклашка, то ли черт ее знает как. Ну и свидетели того, как она по своей традиции убегает с до свидания Галин лишние. не говоря о том, что я хотел ее субсидировать баллами, а это свидетелей вообще не приемлет. Еще как сама отреагирует, черт знает, в общем понятно. И только с одной из трех приглашенных девиц я рассчитывал на что-то такое. Правда, с этим саркофагом. Впрочем, тут крышечка открывается, шланги не мешают. «Ну, посмотрим», — в общем, рассудил я. Тем временем в палату набились Олаф, Сеп и Гилла в порядке весомости. И довольно сумбурно поздоровались. То есть нормально получилось только у Гиллы. А Олаф пытался воспроизвести какое-то непонятное, видимо, традиционное приветствие. Обзывал меня всякими хельтами, фаршварерами или дымами и вообще. Я на обзывательство не обижался, хотя броском с переводом сбоил, не в силах понять, то ли меня очень далеко послали, или очень похвалили. Осеп сбился на высокоаристократический стиль. Шевалевствовал, ножкой смешно шаркал. В общем, вел себя, как будто я и вправду аудиенцию раздаю оптом и в розницу. Понаблюдал я за этим, послушал, не выдержал и заржал. Выглядело все это довольно смешно. «Все, ребят, хорош», отсмеявшись, озвучил я ребятам. «Сами должны понимать, я просто оказался на нужном инвиктусе в нужное время. Сделал то, что сделал бы на моем месте каждый, а не герой там какой-нибудь и вообще. Вы лучше расскажите, а вы-то что видели, что делали, да и вообще, что в Академии происходит?» Парни попереглядывались, поухмылялись, а после вместе с Гиллой перешли к рассказу, как и что у них было с момента, как я уволок Лауру на балкончик в исследовательских целях. И так сидели они в столовке, трепались с народом, наслаждаясь крутизной и всеобщим вниманием. Про наслаждение, конечно, не говорили, но это и до моего ухода было, ну и вообще понятно. Ариста не ариста, а когда тебя завышено, это когда других, и объективно, это когда меня хвалят, оценивают, это приятно и радует. Но на мой уход внимание обратили, и Сепс смешком упомянул про то, что Олаф придержал Мари, которая думала за нами с Лаурой направиться». «Это что-то я нифига не понял», – озадачился я. «Нет, ну, на девушек у меня по причине непроглядного ульверовского скотства, ну и каких-то зловредных, исключительно во вред мне устроенных аристократических бабских заморочек, нос, и не только, был направлен. Это факт. Но я как бы думал, что Мари – подруга Олафа первое время, а потом командные взаимоотношения, да и этикетка. Просто отбрасывал все ненужное. В общем, лично я никаких шевелений в адрес Мари не делал даже намеками. Далее, еще когда мы вместе сидели, мой интерес к Лауре был вполне себе заметен. Можно даже сказать, был за гранью приличий. Хотя приличия эти, как и традиции, вещь довольно расплывчатая. То есть, то, что я девчонку по ножке поглаживал, всем видно не было. Но расположившимся неподалеку членам команды было. И Мария хоть время от времени бросала взгляды, никаких... Вот совершенно никаких признаков неудовольствия ни и ревности не проявляла. Даже улыбалась слегка, что почти гарантия, что ей на мои потуги в адрес Лауры было пофиг. Это люди всегда так работают. Если что-то напрягающее и неприятное, то человек улыбаться может, но никогда не расслабленной полуулыбкой, или широкой, или саркастической, но, в общем, эмоциональной скрывающей напряжение. Даже Хлоя на нас позыркивала и даже слегка хмурилась, хоть и издалека, это я точно помню. Но забил с ее привет пока Галин и последующей Радой, А Мари... «Ну, окучивает приятель девчонку и окучивает. Нормально, в общем». «То есть, вот вообще не понимаю, с ли девчонки за мной с Лаурой срываться, причем еще что Полов удерживал. Задачка, в общем, и попозже уточню, потому что что Сеп, что Гилла о моей аристократической неотесанности просто знают. Да и Олаф, я думаю, понимает. Кроме того, он сам аристократ специфически традиционный, не очень в стандартные лекала вписывающиеся. Ну ладно, это интересно попозже». А пока команда рассказывала, причем с разных точек зрения, что происходило. В банкетной не только гудели сирены, но и развернули голые экраны с физиономией магистра. Так что о нападении они узнали, да и клич по инвиктусам был без криков. Тут, как я понимаю, играло свою роль именно аристократическое воспитание и подготовка как пилотов с детства. Никаких уклонистов и желающих отсидеться в алмазной цитадели просто не было. Народ рванул к ангарам, сразу выслушивая обращение магистра уже на бегу. Вошли в чат – Приняли указания. Я-то опоздал, пока дослушал обращение, пока мы с Бронзовым на колеснице из-под счета Академии выбрались. Группы были распределены. Указания розданы. В общем, весели товарищи в группе инвектусов. Магистр четко дал понять, будут идти группами. Сначала пилоты Академии, мастера-наставники. Потом слушатели с опытом. То есть построил схему, в которой инвектусы гибли медленно и не сразу, отвлекая бешеного энергета. И тут в сторонке чешу, значит, я на Бронзовом. Причем магистр, видимо, после того, как личным каналом пообщался со мной Бронзовым, с четверть минуты ругался в общий канал очень нехорошими словами, как выразилась Гиллара, ну или матерился, как Хирдман, как выразился Олаф, на бронзового дурака и психованного мальчишку. Кстати, то ли я автоматически отключился от командного канала, то ли Бронзовый фильтровал, потому что я такого не помню. Ну да и хрен с ним. Через четверть минуты я уже мотылял в городской застройке, и вокруг меня бушевали вспышки». «Я с тобой, если честно, уже попрощался, Гал», — признал Сеп. «Не дождешься? ехидно ответил я. «А дальше?» «А дальше никто толком не знает, потому что Гелиот превратился в столб плазмы, пробивший огненный покров и исчез. Ну и я, как победитель, стоял неподалеку. Вообще, как выяснилось, вся наша схватка с тварью заняла порядка полутора минут. В общем, логично. Но я был готов поклясться, что десять-то минут мы точно болтыхались. Оказалось, вообще часы». Через минуту магистр снял режим алмазной цитадели с Академии, приказав, именно приказав слушателям и части служителей, возвращаться и Академию не покидать, в инвиктусах или нет. Под угрозой отчисления, точнее вывода из рядов слушателей на основании неподчинения в условиях военного положения. Так что мой триумф народ наблюдал исключительно по И покушение тоже. И на бесчестных злодеев слушатели были реально злыми по всей Академии при том, что немалая часть фыркает на подвиг и отмечает, что просто нужный инвектус в нужном месте. «Прямо как ты сказал, Галин», — ухмыльнулся Олаф. «Так ведь правда?» — пожал плечами я. Хотя физиономии и выражали несогласие, но оспорить не стали. Осеп частично мимикой, частично словами намекнул на одну, ну, такую не самую красивую возможность, может, и аристократически приемлемую, но мне так поступать не хотелось, по крайней мере, пока». Если пилоты узнают, Гал совершенно случайно, то никаких сложностей, промолчал он. Нет, Сеп, твердо ответил я. Это в натуре граф намекал наслить Ульверов общественности. Решение это вроде как простое, эффективное, но два фактора. Первое кудряшки звездец, вот совсем что не чужими руками. Вот если придется, то сам Дуренду прибью. Сложно все, но так правильно, и подлинно это выходило, как по мне. Но это эмоции и хотелки, на которые можно было бы и плюнуть. А есть объективный фактор, за который я, к собственному удивлению, ухватился обеими руками. Письмо Его Величества. Если его августейшество наблюдает за мной, а в этом у меня особых сомнений нет, то решение, дозволенное им вражды таким образом, вряд ли ему понравится. Больше 80% на негативные последствия и около 30% на летальные в ближайший год. В общем, опаснее всяких там ульверов, даже на беглый взгляд». В общем, выхожу я теперь по Академии чертовски популярным типом. Фанатов как голоактеры вроде и не имею, но последнее время — тема для разговоров. И к моей команде народ клеится, выспрашивает, приятельствует. Тут как бы своя синергия, и наша победа в отборочных, причем такая весомая, ну и практически тут же — спасение планеты от опасности системного класса. Ну, не столько планеты, но, в общем, понятно. Хотя есть и недоброжелатели, и немало — Которые про нужное место и нужное время толдычат. Как по мне, нормальная реакция ничего плохого и недоброго, но чисто теоретически гадить могут, хотя таких опасаться слишком сильно не стоит. Стоит тех, кто рядом, от кого подлянки не ждешь. Но ну, тоже не слишком, а то свихнуться можно. В общем, все нормально, скорее даже неплохо. Так, Олаф, слушай, решил я уточнить. У тебя, смотри, что-то романтическое есть? «Хм, Нет, помотал головой Колобок. «Да и не может быть», — уточнил он. «А? Сломаю. Случайно, конечно, но сам понимаешь. А с чего ты поинтересовался, Галин?» Немного нахмурился он. «Мари моя подруга, подруга детства», — фыркнул он. «Как она называет? Их клан наши соседи. Были когда-то конфликты, но сейчас практически союзники. А с чего ты интересуешься?» Чтобы понимать, что и как у нас в команде». «Хм». «Правда?» — возмутился я. «Просто были моменты, которые я не понимал». Только прошу, возможно, излишне не обижай. Да и не собирался, возмутился я. Просто понять хотел. Вот сам же удерживал. А, улыбнулся Олаф. Это нормально. Ты Рэнджер Шикихан. Чегось? аж немного окосел я, от, ну вот уж совсем непотребного обзывательства, причем функционал переводчика броскома окосел не хуже меня. Временный командир на Миндзоку. Я его не знаю толком. Мари сама тебя так называет. Ну и показал себя правильным командиром. В общем, не обижай». «Да и не собирался, хотя девчонка хорошая вообще-то». «Это да», — покивал Олаф. «Господа, а я вам не слишком мешаю?» Очень ядовито поинтересовалась Гила с очень снобски-аристократичным выражением на лице, на что Сеп ехидно кивал, предатель такой. «Не слишком», — честно признал я, под всяких аристократов. «Но мы больше не будем, наверное». «Очень обнадеживает, чопорно кивнула Гилла, но все таки хихикнула. На этом я с командой и распрощался. Почти полтора часа протрепались. Пожелал успехов, удачи, обрадовался бы просьбой записей занятий. «А что? Меня этот деятель постоянно на записи лекций раскулачивает. А теперь я весь из себя пострадавший. Пусть сам меня тащит». Лицо в натуре графа после моей просьбы меня порадовало. Нахмурился и, хоть и кивнул, уходил очень задумчивый. Видно, не записывал ни хрена, но моя просьба вполне нормальна, особенно с учетом переданных ему записей. И сейчас Сеп будет с языком на плече обегать слушателей клянча записи. Мелочь, а приятно. Ха. Следующими посетителями была троица наших соседей, без само собой. Приятельствовали, здоровались и на часть занятий вместе ходили. В общем, встретиться с парнями, учитывая их просьбы принять, было нормально. С соседями отношения на пустом месте будет портить только дурачье. Правда. Ну, блин, они же ариста, причем правильные. Они как Олаф и не свои парни. Относительно, как Сеп. В общем, поздоровались, поздравили, восхитились. Рассказали, как сами во время нападения все видели. И это было нормально и не безинтересно. Но а заняло четверть часа. А вот потом... Господа, вы не находите, что системная оборона Тау-Верда находится в удручающе-прискорбном состоянии? «О да, вы как точно подметили, Маркиз. И пути к ангарам в Академии никак не отвечают условиям военного времени. Представьте мне, даже наступили на ногу, и я не могу привлечь оскорбителя к ответу. Его вина ничтожна, виной всему узкие негодные коридоры». «Исключительно правильное замечание, барон. А вы что скажете, шевалье безмолвный?» «Аристократический треп, чтоб его. Точнее, старческое брюзжание в исполнении моих ровесников». Самое неприятное, что обычно в этих жуть-каких аристократичных тусовках я появлялся с Себастьяном. И в натуре граф с готовностью включался в брюзжание. А вот теперь у меня такого полезного Себастьяна нет. А эти соседушки ко мне обращаются. Типа, побрюзжи как Галин с нами. М да Но хоть отмазаться смог. все же я не в коридоре или столовой там, а в целительских палатах. Да и вообще, в целительском саркофаге. На шланге в комбе уходящие посетители взгляд украдкой бросали. Так что закатил я глаза, да и изобразил страждущего Галина изо всех сил. «Вам не здоровится, шевалье?» Не остались мои потуги без награды. «Признаться немного», — с мужественно страдающей физиономией озвучил я, сделав небрежный жест в сторону трубок. «Но вы продолжаете, господа». «Простите, но вынужден вас оставить. Примите искренние извинения, шевалье, дела. И скорейшего вам выздоровления». И, к счастью, свалили. «Нет, вроде даже неплохие парни». Но, блин, как они умудряются часами брюзжать. Впрочем, Сеп тоже брюзжит. Хорошо, что не со мной, напомнил я себе. А дальше у меня выходило окно. Я на час на смену ходаков к безмолвному телу рассчитывал. А соседей выпнул пораньше. Так что даже перекусил спокойно. Кнопка вызова, как и кнопка замыкания саркофага, была под рукой. Правда, явившаяся врачиха аппетиту не способствовала. Видок у тетки был очень кислым. Но на мое «покушать бы» она кивнула. И вскоре приперла под нос с... Да даже не соплями. У соплей хоть какой-то вкус есть, в отличие от этой сероватой бурды и белесой жидкости. Я даже броскомом проверил. Нет, все нормально. И вроде даже полезно, ни яда, ни снотворного. Но пакость редкостной, пакостности по консистенции с полным отсутствием вкуса. Впрочем, сожрал, хотя отвращения скрывать не стал. А следующей на очереди у меня была Мари ее появление на пороге было довольно занятным, как и последующее. Открываются двери в палату, Марина на пороге низко склоняется, чуть ли не поясной поклон. Ну ладно, у нее с поклонами свои эти ментзучные заморочки. Но вопрос не в том, за ее спиной в париметрах мелькают золотые кудряшки, и не в воздухе висящие. Арвинг — это ульверистая, блин. Я в первый момент напрягся. Что бы и как бы я не хотел, как бы себя не отговаривал, эта девчонка — часть рода, которая меня убивает, без шуток. Так что руки автоматом рванули к рассекателю и игольнику — И выражение лица, хоть я и контролировал, но явно не до конца. Потому что Мария, разгибаясь, скинула на меня взгляд, вскинулась, развернулась и, придерживая рукоять, постоянно носимой на поясе сабли, явно в боевой стойке уставилась на кудряшку. Последняя с задранным носом продемонстрировала ладони, типа «агрессию не проявляю» и выдала. «У меня послание, шевалье, безмолвному». «Передам», — совершенно ровно проронила Мари. На последняя кудряшка слегка пожала плечами и извлекла из рукава небольшой листок. Протянула Мари, развернулась и утопала. А я от всего этого офигевал, но взял себя в руки. «Привет, Мари», — наконец поздоровался я. «Здравия, старший», — еще раз поклонилась она. «Враг?» — кивнула она назад, куда скрылась Арвинг. «Эм, все сложно», — честно признал я. «Да и сам разберусь». «Хранить старшего, пока он принимает решение долг воина», — рявкнула она. «Несмываемый позор допустить ему ущерб на своих глазах!» «Так, насколько я понял, имеется в виду, что пока я главный нашей команды, она выполняет роль такого телохранителя. Не вообще. Понятно, что не нянька и не все такое. Но при угрозе при ней защищает, потому что позор. Соответственно, когда я потопал на балкончик с Лаурой, она не ревновала, а просто решила прикрыть от потенциальной опасности. Это не сказать, чтобы удобно вообще-то. И надо будет как-то с этим разобраться». Но вот конкретно сейчас ее забота весьма уместна. И черт знает, что кудряшка на самом деле хотела. Да и психануть я мог, если бы она появилась одна. Не насмерть, но потянись, Сервинг за листком, руки бы точно лишилась. У меня первая реакция, и путь рассекателя на это сработал. Тем временем Мари подошла к саркофагу и... упала на колено, склонив голову и протягивая бумаженцию. То это... поднимись!» растерянно протянул я, на что руки с бумажкой немного качнулись. «Блин, вот ритуальщина какая!» — посетовал я, принимая бумажку. После чего Мари поднялась и уставилась на меня. «Опасности нет, я ручаюсь!» — кивнула она на бумажку. «Это понятно, но можно без колена преклонений?» «Нет!» — рявкнула она. «Старший, совершивший великий подвиг, достоин преклонения!» «Да не совершал я подвигов!» «Скромность красит воина!» — покивала Мари. Но «Ну, хоть не на людях! И вообще, постарайся без колена преклонения этих! Ну, правда, неудобно!» — честно признался я. «Хай, почтение величию старшего при посторонних только в малой форме», — склонилась она. М «Да уж. Нет, вообще, даже в чем то приятно частично. Прям-таки и почесывает что-то внутри, в смысле любимого бронзовом величия и прочей подобной фигни. Но нахрен надо, да и вправду неудобно. А дальше просто поговорили. Цела, здорово, Рассказала более подробно, почти как докладом, что видела, где была» пожелала скорейшего выздоровления и после глубокого поклона умаршировала. «Мда уж», почесал я затылок. «Как-то у меня с Мари последнее время самая частая фраза «мда уж». Ну ладно, это неплохо, просто непривычно и в перспективе решаемо, наверное. А сейчас понять, на кой хрен ко мне Ульвериха припиралась. И что там в записулине? Развернул я бумажку, чистая, не ядов, ничего такого. Но ну и Мари говорила, да и я проверил. А там короткий рукописный текст». «Шевалье безмолвный. Прошу не воспринять это послание за слабость. Вы враг моего рода, так есть и останется. При этом вынуждена, будучи человеком чести, сообщить, что к покушению на вас в момент проведения вами триумфа касательства не имею. О нем не знала и отношусь к нему неодобрительно. За сим прощаюсь. Заверяю в непримиримой вражде маркиза Арвинг Елена Ульвер». «Так», — задумался я. «Но если исключить вариант, что кудряшка злостная, подколодная, все врет...» то выходит, что она и вправду не знала. Точнее, не так. Исполнители, гвардейцы или наемники просто не имеют с ней никакой связи. И повлиять на них она не могла. Впрочем, скотство ульверов с этим покушением это не отменяет. Да и может и врет. А записулька из страха, что прибью, так я ее и так вполне по закону прибить могу. На основании вражды в любой момент. Просто крикнуть «вызываю» и смерть затыкать. В общем, придурошны эти ульверы. Но кудряшку убивать все равно неохота. Вот совсем. После чего помотал головой, встряхнулся. У меня скоро следующая посетительница будет веснушка. И несмотря на ее заморочки, мне о ней думать приятнее и спокойнее, чем о злостно-непонятной кудряшке.